Глава двадцать шестая. Чреватые опасностями, угрожающими спокойствию духами с Никльби. Место действия. Прекрасные апартаменты на Риджан-стрит. Время. Три часа пополудни для унылых и корпящих над работой. И первый утренний час для веселых и жизнерадостных действующие лица лорд Фредерик Верисофт и его друг сэр Мальнер Хоук. Эти два отменных джентльмена лениво развалились на двух диванах, разделенных столом, на котором был сервирован обильный завтрак, оставшийся, однако, нетронутым. Газеты были разбросаны по комнате, но и они, подобно трапезе, оставались незамеченными и в пренебрежении. Однако отнюдь не беседа мешала искать развлечения в чтении газет, ибо ни единым словом не обменялись эти двое и не произносили ни звука, за исключением тех случаев, когда один из них, начиная метаться в поисках более удобного местечка для раскалывавшейся от боли головы, издавал нетерпеливые восклицания и, казалось, заражал своим беспокойством другого. Уже одни эти признаки в достаточной мере подтверждали догадку о размерах дебоша прошедшей ночи, даже если бы не было других указаний на то, в каких увеселениях прошла эта ночь. Два грязных бильярдных шара, две продавленные шляпы, бутылка из-под шампанского с вокруг горлышко запачканной перчаткой, чтобы крепче можно было сжимать ее в руке в качестве наступательного оружия. Сломанная трость, карточная коробка без крышки, пустой кошелек, разорванная цепочка от часов, горсть серебра, перемешанного с сигарными окурками, сигарный пепел — все это и многое другое. Все следы разгула ясно свидетельствовали о том, какой характер носили прошлой ночью проказы джентльменов. Первым заговорил лорд Беррисофт. Спустив ноги в туфлях на пол и протяжно зевнув, он с трудом принял сидячее положение и обратил тусклый, томный взгляд на своего друга, которого окликнул сонным голосом. — Ну, — отозвался сэр Мальбери, повернувшись, — мы весь день будем здесь лежать, — спросил лорд. — Вряд ли мы годимся на что-нибудь другое, — ответил сэр Мальбери. — Во всяком случае, в ближайшее время. Сегодня утром во мне нет ни искры жизни. — Жизни! — воскликнул лорд Фредерик. — Я чувствую себя так, как будто ничего не может быть. Уютнее и приятнее смерть. — Так почему же вы не умираете? — сказал сэр Мальбери. Задав такой вопрос, он отвернулся и, казалось, сделал попытку заснуть. Его неунывающий друг и ученик придвинул стул к столу и попробовал поесть, но, убедившись, что это невозможно, поплелся к окну, затем начал слоняться по комнате, приложив руку к пылающему лбу, и, наконец, снова бросился на диван и снова разбудил своего друга. — В чем дело, черт побери? — простонал сэр Мальбери, садясь на своем ложе. Хотя сэр Мальбери произнес это довольно недоброжелательно, однако он, по-видимому, не считал себя вправе хранить молчание. Несколько раз потянувшись и заявив с содроганием, что дьявольски холодно, он приступил к эксперименту за столом, накрытым для завтрака. Здесь он преуспел больше, чем его менее выносливый ученик, а потому за этим столом и остался. «А не вернутся ли нам?» — протянул сэр Мальбери, помедлив с куском, наткнутым на вилку. «А не вернутся ли нам к малютке Никльби, а?» «К какой малютке Никльби? К ростовщику или к девице?» — спросил лорд Фредерик. «Вы меня поняли, я вижу», — отозвался сэр Мальбери. «Разумеется, к девице». «Вы мне обещали отыскать ее», — сказал лорд Фредерик. «Совершенно верно», — подтвердил его друг. «Но с той поры я передумал. В делах вы мне не доверяете. Отыскивайте ее сами». «Нет», — возразил тот. «А я говорю, да», — заявил друг. «Вы ее отыщите сами». — Не думайте, что я хочу сказать, когда вам это удастся. Я не хуже вас знаю, что без меня вам ее в глаза не видать. Да, я говорю, что вы можете ее отыскать, можете, а я вам укажу путь. — Ах, будь я проклят, если вы не истинный, дьявольский, честный, несравненный друг, — сказал молодой лорд на которого эта речь произвела весьма оживительные действия. «Я вам скажу, как!» — продолжал Сарма Альбери. «На том обеде она была приманкой для вас». «Не может быть!» — скричал молодой лорд. «Какой черт?» «Приманкой для вас!» — повторил его друг. «Старый Никльбе сам мне это сказал. «Что за славный малый!» — воскликнул лорд Фредерик. — Благородный мошенник. — Да, — сказал сэр Мальбри. — Он знал, что она миленькое создание. — миленькая. перебил молодой лорд. — клянусь с душой, Хоук. Она безупречная красавица. А, картинка, статуя, клянусь с душой, это так. Что ж... Отозвался сэр Мальбери, пожимая плечами и подчеркивая свое равнодушие, подлинное или притворное. Это дело вкуса. Если у нас с вами вкусы не сходные, тем лучше. Проклятие! воскликнул лорд. В тот вечер вы от нее не отставали. Я едва мог сказать слово. Для одного раза. Она совсем не дурна, совсем не дурна, сказал сэр Мальбери. Но не стоит того, чтобы еще раз стараться ей понравиться. Если вы желаете всерьез приударить за племянницей, скажите дядюшки, что вы хотите знать, где она живет и как она живет, и с кем, иначе вы отказываетесь быть его клиентом, он и не замедлит вам сообщить. — Почему же вы мне... Этого раньше не сказали, вместо того, чтобы заставлять меня целую вечность пылать, чахнуть, влачить жалкое существование, — спросил лорд Фредерик. — Во-первых, я этого не знал, — небрежно ответил сэр Мальбери, — а, во-вторых, я не думал, что для вас это так важно. Истина, однако, заключалась в том, что за время, истекшие со дня обеда у Ральфа Никольбе, Сэр Мальбери Хоук тайком использовал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы обнаружить, откуда столь внезапно появилась Скот и куда она скрылась. Однако без помощи Ральфа, с которым он не поддерживал никаких отношений, после того, как они столь недружелюбно расстались тогда, все его усилия были бы тщетны а потому он принял решение сообщить молодому лорду о признании, которое выудил у достойного ростовщика. К всему побуждали его различные соображения. Среди них отнюдь не последнее место занимало намерение узнать то, что могло стать известно слабохарактерному молодому человеку, а желание встретить снова племянницу ростовщика. И прибегнуть к любым хитростям, чтобы сломить ее гордость и отомстить за презрение, преобладало над всеми его помыслами. Это был хитроумный план, который не мог не соответствовать его интересам с любой точки зрения, ибо даже то обстоятельство, что он вырвал у Ральфа признание, с какой целью тот ввел свою племянницу в такое общество, а также его полная личная незаинтересованность, раз он столь откровенно сообщил об этом своему другу, должны были показать его в самом лучшем свете и чрезвычайно облегчить переход монет, и без того частый и быстрый из кармана лорда Фредерика Верисофта в карман сэра Мальдри Хоука. — Так рассуждал сэр Мальдри. И, руководствуясь этими соображениями, он и его друг вскоре отправились к Ральфу Никлебе, чтобы осуществить план, задуманный сэром Мальбери и якобы благоприятствующий целям его друга, но в действительности способствующий достижению его собственных целей. Ральфа они застали дома и одного. Когда он увел ее в гостиную, ему как будто пришла на память сцена, здесь происшедшая, потому что он бросил на сэра Мальбери странный взгляд, на который тот никак не ответил, если не считать небрежной улыбки. Они приступили к короткому собеседованию о денежных делах, и едва с этими делами было покончено, как одураченный лорд, следуя указаниям своего друга, не без замешательства, попросил разрешения поговорить. «Наедине с Ральфом!» «Наедине? Вот как!» — воскликнул сэр Мальбери, притворяясь изумленным. «О, превосходно! Я пойду в соседнюю комнату, но только не заставляйте меня долго ждать!» С этими словами сэр Мальбери подхватил свою шляпу и, напевая какую-то песенку, скрылся за дверью между двумя гостинами и закрыл ее за собой. «Но, Смилард, в чем дело?» — спросил Ральф. — Икальбери, — сказал его клиент, растягиваясь на диване, на котором он сидел, чтобы приблизить свои губы к уху старика. — Какое прелестное создание, ваша племянница! — Неужели, милорд? — отозвался Ральф. — Может быть, может быть. Я себе не забиваю голову такими вещами. «Вы знаете, что она чертовски хорошенькая девушка», — сказал клиент, — «вы это должны знать, Никлеби, полно не отрицайте». «Да, я как будто считают хорошенькой», — ответил Ральф. «Пожалуй, я это и сам знаю, а если б я и не знал, то вы знаток в таких вещах, и ваш вкус, милорд, всегда бесспорно хорош». Никто, кроме молодого человека, к которому были обращены эти слова, не остался бы глух к тому ироническому тону, каким они были произнесены, и не остался бы слеп при виде презрительного взгляда их сопровождающего. Но лорд Фредерик Верисофт был и глух, и слеп, и принял их за комплимент. «Быть может, вы у правы, и чуточку неправы, и то, и другое, Никольби» я хочу знать где живет эта красотка чтобы еще раз глянуть на нее хоть одним глазком ни в самом деле начал обычным своим тоном ральф не говорите так громко воскликнул лорд превосходно повторяя преподанный ему урок я не хочу чтобы хоук слышал вы знаете что он ваш соперник спросил ральф зорко посмотрев на него — Всегда он мой соперник, черт его побери, сказал клиент. — А сейчас я хочу его обскакать. Ха-ха-ха! Как он взбесится, Никльби, от того, что мы здесь разговариваем без него! — Одно только слово, Никльби. Где она живет? Вы только скажите мне, где она живет, Никльби? — Идет на приманку, — подумал Ральф. — Идет на приманку. — Ну, Никольби, ну, — настаивал клиент, — где она живет? — Право же, милорд, — сказал Ральф, медлительно потирая руки. — Я должен подумать, прежде чем ответить, к чему Никольби. Вам вовсе не нужно думать, где. — Ничего не получится. — Если вы даже узнаете, — ответил Ральф. — Ее воспитывали добродетельной и порядочной девушкой. Конечно, она хорошенькая, бедная, беззащитная. Бедняжка, бедняжка. Ральф сделал краткий обзор положения. Кэт, как будто эти мысли промелькнули у него в голове, и он не имел намерения высказывать их вслух, но проницательный, лукавый взгляд, устремленный на собеседника, во время этой речи обличал его в гнусном притворстве. — Да говорю же вам, что я только хочу увидеть ее! — воскликнул его клиент. — Может же человек смотреть на хорошенькую женщину, не причиняя ей никакого вреда, а? — Ну так где же она живет, Никльби? — Вы заработали на мне состояние, Никльби, и клянусь душой, никто не затащит меня к кому-нибудь другому, если вы только ответите мне. Ну раз вы мне это обещаете, милорд, сказал Ральф с притворной неохотой. И так как я очень хочу оказать вам услугу, а никакого вреда от этого не будет, никакого вреда, то я вам скажу. Но лучше сохранить это в тайне, милорд, в строжайшей тайне. При этих словах Ральф указал на смежную комнату и выразительно мотнул головой. Молодой лорд притворился, будто и сам признает необходимость такой предосторожности, и Ральф сообщил адрес и занятие своей племянницы, заметив, что, судя по слухам, дошедшим до него о семействе, где служит Кэт Оно чрезвычайно дрожит знакомствами со знатными людьми, и что лорд, несомненно, может представиться без всяких затруднений, будь он того пожелает. — Если единственным вашим намерением является увидеть ее еще раз, — сказал Ральф, — вы можете таким путем осуществить его в любое время. Лорд Фредерик ответил на этот совет много раз, пожав грубую мозолистую руку Ральфа и прошептав, что лучше им сейчас же закончить разговор, позвал сэр Мальбери. «А я думал, что вы заснули», — сказал сэр Мальбери, появляясь с недовольным видом. «Простите, что задержал вас», — ответил простак. «Но Никольби был так удивительно забавен, ну просто не оторвешься». «О, нет». — Это не милорд, — сказал Ральф. — Вы знаете, какой остроумный, веселый, элегантный, превосходный человек, лорд Фредерик. — Осторожнее, милорд, ступенька. — Сэр Мальбери, пожалуйста, посторонитесь. Учтив, разговаривая, низкокланиясь и усмехаясь, Ральф заботливо провожал своих посетителей вниз по лестнице, и, если не считать едва заметного подергивания уголков его рта, не давал ровно никакого ответа на восхищенный взгляд, которым сэр Мальбери Хоук поздравлял его с тем, что он такой законченный и ловкий негодяй. За несколько секунд до этого зазвонил колокольчик, и на звонок вышел Ньюман Нокс, как раз в тот момент, как они показались в холле. При обычном ходе дел Ньюмен либо впустил бы вновь прибывшего молча, либо предложил бы постоять в сторонке, пока джентльмены выйдут, но, едва увидев, кто пришел, он, очевидно, по каким-то своим соображениям, дерзко отступил от правил установленных в доме Ральфа для деловых часов. И, взглянув на почтенное трио, к нему приближающееся, провозгласил громким и звучным голосом. — Миссис Никльби! — Миссис Никльби! — вскричал сэр Мальбери Хоук, а приятель его повернулся и уставился ему прямо в лицо. — Да, действительно. Это была та самая благонамеренная леди, которая, получив предложение сдать незанятый дом В сети предложение, адресованное к хозяину, явилось в ппх чтобы незамедлительно сообщить о нем мистеру Никльбе. — Эту особу вы не знаете, — сказал Ральф. — Войдите в контору, моя... моя дорогая, я сейчас приду к вам. — Эту особу я не знаю, — вскричал сэр Мальбери Хоук, подходя к изумленной леди. — Да разве это не миссис Никльбе? — Мать, мисс Никльби, этого очаровательного создания, которое я имел счастье встретить в этом доме, когда последний раз здесь обедал! — А, впрочем, нет, — сказал сэр Мальбери, запнувшись. — Нет, этого быть не может. Э, это те же черты лица, тоже неописуемое выражение. — О, нет, эта леди слишком моложава. — Мне кажется, вы можете сказать этому джентльмену, деверь, если ему интересно знать, — промолвила миссис Никльби, отвечая на комплимент грациозным поклоном. — Что, Кэт Никльби, моя дочь? — Ее дочь, милорд! — скричал сэр Мальбери, поворачиваясь к своему другу. — Дочь этой леди, милорд! — Милорд! — мысленно произнесла миссис Никльби. — Но... — Никогда бы я не подумала. — Итак, милорд, — сказал сэр Мальбери, — это та самая леди, чьему удачному замужеству мы обязаны таким счастьем. Это леди-мать прелестной мисс Никольби. — Вы замечаете изумительное сходство, — милорд вновь воскликнул сэр Мальбери. — Никольби, представьте же нас! Ральф это исполнил как бы с отчаянием. — Клянусь моей душой, это превосходнейший случай, — сказал лорд Фредерик, выдвигаясь вперед. — Как вы поживаете? Миссис Никльби была слишком взбудоражена этими необычайно дружескими приветствиями и собственными сожалениями по поводу того, что не надела другой шляпки, чтобы дать немедленно какой-нибудь ответ. — поэтому она только кланялась и улыбалась, и казалась очень возбужденной. А — -а, -а, -а, а как поживает мисс Никльби? — осведомился лорд Фредерик. — Надеюсь, хорошо. — Очень вам признательна, милорд. Она совсем здорова, — ответила миссис Никльби, оправившись. — Совсем здорова. Несколько дней ей не здоровилось, после того, как она здесь обедала, и я склонна думать, что она схватила простуду в наемном кэбе, когда возвращалась домой. Наемные кэбы, милорд, такая неприятная штука, что лучше всего ходить пешком. Потому что хотя кучера наемного кэба, по-моему, и следовало бы осуждать на вечную каторгу за разбитое стекло, но все-таки они так неосторожны, что у них почти у всех разбиты стекла. Как-то я полтора месяца ходила с распухшим лицом, милорд, проехавшись в наемном кэбе. Кажется, это был наемный кэб, — подумав, сказала миссис Никльби, хотя я и не совсем уверена, не было ли это двухместная карета. Во всяком случае, знаю, что она была тёмно-зелёная, с очень длинным номером, начинавшимся с нуля и кончавшимся девятью. Нет, начинавшимся с девяти и кончавшимся нулём. И, разумеется, в почтовом ведомстве сразу бы узнали этот наёмный кап или двухместную карету, если б навести там справки. Как бы то ни было. Стекло в карете было разбито, а я шесть недель ходила с распухшим лицом. Кажется, у этой кареты, как потом обнаружилось, верх был откинут, а мы бы этого даже никогда и не узнали, если бы с нас не взяли по лишнему шиллингу в час за то, что он откинут потому что есть, оказывается, такой закон, или тогда был и, на мой взгляд, самый возмутительный закон. Я в этих делах не понимаю, но я бы сказала, что хлебные законы — ничто по сравнению с этим постановлением парламента. Порядком задохнувшись, миссис Никльби остановилась так же внезапно, как и начала. Хлебные законы В эпоху создания Никльби в Англии шла ожесточенная борьба между буржуазией и землевладельцами вокруг вопроса о понижении пошлин на хлеб, то есть на ввозимое в Англию зерно. Крупным землевладельцам было выгодно поддерживать старый закон о высоких ввозных пошлинах, так как это давало им возможность продавать хлеб со своих полей по очень высоким ценам и диктовать эти цены хлебному рынку. Но буржуазия не была заинтересована в высоких ценах на хлеб и под давлением требований обнищавшего пролетариата, подкрепляемых стачками, буржуазия должна была повышать заработную плату. Поэтому буржуазные политики образовали лигу борьбы против существовавших хлебных законов для проведения через парламент нового закона о пониженных хлебных пошлинах. Благодаря умелой агитации промышленники вовлекли в борьбу и пролетарские массы внушая пролетариату, что тяжелое его положение зависит от хлебных законов, выгодных землевладельцам. Борьба приняла характер народного движения, и в 1846 году буржуазным политикам удалось провести через парламент новый закон о хлебных пошлинах. После своей речи миссис Никльби повторила, что Кэт совсем здорово. — Право же, — продолжала она, — я думаю, Кэт никогда не чувствовала себя лучше с той поры, как выздоровела после коклюша, скарлатины и кори, всего сразу, и это сущая правда. — Это письмо мне? — проворчал Ральф, указывая на маленький пакет, который миссис Никлиби держала в руке. «Вам — Вам, девять, ответила миссис Никлиби, — и я шла сюда всю дорогу пешком, чтобы передать его вам. — Всю дорогу? — — воскликнул сэр Мальбери, пользуясь случаем узнать, откуда пришла миссис Никлибе. — Как дьявольски далеко! Какое это, на ваш взгляд, расстояние? — Какое, на мой взгляд, расстояние, — повторила миссис Никлибе, — дайте прикинуть. От этой двери до Олдбелли ровно миля. — Нет, нет, меньше, — возразил сэр Мальбери. — О, право же, миля! — сказала миссис Никльби, — пусть скажет его лордство. — Я бы решительно сказал, что миля будет, — с торжественным видом заметил лорд Федерик. — Несомненно, ни не на ярд меньше, — сказала миссис Никльби, — пройти всю Ньюгет-стрит, весь Чипсайд, всю Ломберт-стрит, по Грейсчер-стрит и по Темп-стрит, до самой верфи Спигуинф — это не меньше мили. — Да, пожалуй, я бы сказал, что миля будет, — отозвался сэр Мальбери. Но не намерен же вы весь обратный путь пройти пешком. — О, нет, — ответил миссис Никлиби, — обратно я поеду в омнибусе. Я не ездил в в к деверь, когда был жив мой бедный дорогой Николас, но теперь, знаете ли... Да, — Да-да, — нетерпеливо перебил Ральф, — и лучше вам вернуться засветло. — Благодарю вас, деверь. «Я так и сделаю», — ответила миссис Никльбе. «Пожалуй, я сейчас и распрощаюсь». «Не хотите ли посидеть, отдохнуть?» — спросил Ральф, который редко предлагал угощение, если ему не было того никакой выгоды. «Ах, боже мой, нет!» — сказала миссис Никльбе, бросив взгляд на часы. «Лорд Фридрик», — заметил сэр Мальбери, — «нам по дороге с миссис Никльби. Не усадим ли мы ее в омнибус? Разумеется. О, право же, я не могу на это согласиться, — сказала миссис Никльби. Но сэр Мальбери Хоук и лорд Фредерик в учтивости своей были настойчивы, и расставшие с Ральфом, который, казалось, считал, и довольно разумно, что будет не так смешон в качестве простого зрителя, чем в роли участника всего происходящего, Они покинули дом, шагая по правую и по левую руку вместе с Никльви. Эта добрая леди была в полном восторге, как от внимания, оказанного ей двумя титулованными джентльменами, так и от уверенности в том, что теперь Кэт может сделать выбор по крайней мере между двумя солидными состояниями и двумя безукоризненными супругами. Пока ее уносил неудержимый поток мыслей, связанных с великолепным будущим ее дочери, сэр Мальбери Хоук и его друг переглядывались поверх ее шляпки, той самой шляпки, которой, к столь большому сожалению, бедной леди, не осталась дома и с великим восторгом, и в то же время с не меньшим почтением распространялись о многочисленных совершенствах мисс Никльби. — Какой радостью, каким утешением, каким счастьем должно быть для вас это милое создание! — сказал сэр Мальбери, придавая своему голосу интонации, указывающие на самые теплые чувства. — Истинная правда, сэр, — отозвалась миссис Никльби. — Она самая кроткая, самое доброе сознание И как умна! — Она и выглядит умницей, — сказал лорд Фредерик, — вери софт, с видом знатока по части ума. «Уверяю вас, она такова и есть, милорд», — заявила миссис Никлиби. «Когда она училась в школе в Демоншире, она была по всеобщему признанию самой умной девочкой, без всяких исключений, а там было множество очень умных, и это сущая правда. Двадцать пять молодых леди, пятьдесят гиней в год, не считая дополнительной платы, а обе мисс Даутли...» в высшей степени образованные, элегантные, очаровательные создания. Ах, Боже мой, никогда не забуду, какое удовольствие доставляло она мне и своему бедному дорогому папочке, пока училась в этой школе. Никогда. Такое чудесное письмо каждые полгода, сообщавшее нам, что она первая ученица по всем предметам и сделала больше успехов, чем кто-нибудь другой. Я и теперь волнуюсь, когда вспоминаю об этом. Девочки все письма писали сами, — добавляла миссис Никлюби, — а учитель чистописания подправлял их потом с помощью лупы и серебряного пера. По крайней мере, я думаю, что они писали их сами, хотя Кэт никогда не была в этом вполне уверена, так как не могла узнать потом своего почерка. Но во всяком случае, я знаю, что у них был образец, с которого они все списывали, и, конечно, это было очень утешительно, очень утешительно. Подобными воспоминаниями миссис Никльби скрашивала однообразный путь, пока они не дошли до остановки омнибуса, откуда... Величайшая учтивость новых ее друзей не позволила им уйти, пока Омнибус не отъехал, после чего они сняли шляпы, сняли их совсем, как торжественно уверяла миссис в впоследствии своих слушателей, и целовали кончики своих пальцев, затянутых в лайковые перчатки соломенного цвета, пока не скрылись из виду. Миссис Никлиби откинулась на спинку сиденья в дальнем углу экипажа и, закрыв глаза, предалась приятнейшим размышлениям. Кэт не сказала ни слова о встрече с этими джентльменами. — Это доказывает, — подумала миссис Никлиби, — что она весьма расположена в пользу одного из них. Тогда возник вопрос, который это мог быть? — Лорд был моложе, и титул его, разумеется, выше, однако Кэт не такая девушка, чтобы на нее могли повлиять подобные соображения. — Я никогда не буду противиться ее склонности, сказала себе миссис Никольби, — но, честное слово, мне кажется, что никакого сравнения быть не может между его лордством и сэром Мальбери. Сэр Мальбери, такой внимательный джентльмен, такие прекрасные манеры, такая приятная внешность, многое говорит за него. Я надеюсь, что это сэр Мальбери. Мне кажется, что это должен быть сэр Мальбери. И мысли обратились к ее давним прорицаниям. И к тем временам, когда она столько раз говорила, что Кэт, не имея никакого состояния, сделает лучшую партию, чем дочери других людей, располагающие тысячами. И когда она со всей уживостью материнского воображения представила себе красоту и грацию бедной девушки, которая так бодро пробивала себе дорогу в этой новой жизни, труда и испытаний, сердце ее переполнилось, и по лицу заструились слезы. Тем временем Ральф прохаживался из угла в угол в своем маленьком заднем кабинете, обеспокоенный так что происшедшим утверждать, что Ральф любил кого-нибудь или был расположен в самом обычном смысле этого слова к кому-нибудь, было бы нелепейшей выдумкой. Однако время от времени к нему каким-то образом подкрадывалась мысль о племяннице, окрашенная сочувствием и жалостью. Прорывая сквозь густое облако неприязни и равнодушия, чернившие в его глазах мужчин и женщин, Появлялся теперь слабый проблеск света, очень слабый, бледный, чахлый, луч, не больше, но все-таки появлялся, и бедная девушка представала перед ним в образе более прекрасном и чистом, чем все человеческие образы, какие он до сих пор видел. — Лучше бы я этого не делал, — подумал Ральф, — однако это удержит мальчишку при мне, пока на нем можно нажиться. Продать девушку, толкнуть ее на путь соблазна, оскорблений и непристойных речей. Но зато уж сейчас почти две тысячи фунтов прибыли от него. Ба! Матери свахи проделывают то же самое каждый день. Он сел и принялся на пальцах подсчитывать шансы за и против. — Не направь я их сегодня наслед, подумал Ральф. Глупая женщина все равно об это сделала. Ну что ж, если ее дочь останется верна себе, а так и должно быть, судя по тому, что я видел, так какой от этого может быть ущерб? Немножко досады, немножко унижения, несколько слезинок. — Да, — вслух сказал Ральф, запирая свой несгораемый шкаф, — на такую жертву она должна пойти. На такую жертву должна пойти.